Глава 4. Когда обезьяна лезет не вовремя. Назначение системы 1: эффект с трупа, время, эмоции, ответственность, опыт, энергозатратность. Прежде чем мы начнём рассматривать конкретные типы ошибок мышления и методы борьбы с ними, нужно выяснить, как вообще ошибки возникают. Если источник наших ошибок обезьяна, то зачем она? Можно ли вообще обойтись без системы 1? Как вы знаете, концепция канала Fresh Life 28 предусматривает тот факт, что ничего в природе бесполезного не бывает. И система 1 крайне нужна. Вот для чего. Пока бы мы вспоминали параграф учебника по выводу авто из заноса, то уже разбились бы. Если бы каждый раз, чтобы достать ключи, мы напрягали интеллект для подсчёта действий, повторяющихся много раз, думать о действительно сложных вещах было бы некогда. Если бы шахматный гроссмейстер каждый раз просчитывал все ходы, флажок на его часах давно упал бы после первого хода. Он автоматически отсекает все неинтересные варианты и непостижимым образом рассматривает только достойные об этом позже. В большинстве бытовых ситуаций, как с ключами от квартиры в руке, всё работает отлично, и система 1 колоссально экономит нам время и силы. Таким образом, запишите основные предназначения системы 1 или нашей внутренней обезьяны. Первое она автоматизирует наше существование в краткосрочно прогнозируемом пространстве окружающего мира, экономит нам время, когда пространство изучено. Второе. Она принимает решение, когда думать некогда, быстро. Третье. Она строит ассоциативные цепочки, создавая картину мира и определяя наше место в нём, и при этом значительно всё упрощая. Четвёртое. Поскольку активация системы 2 или нашего человека разумного всегда трудозатратна, система 1 следит за минимизацией потерь энергии. В каких же случаях система 2 или человек разумный начинает принимать решение? Как вы знаете, работа человека разумного требует энергии, а это затраты. Она требует концентрации, и именно поэтому люди думать не любят. Это абсолютно нормально. Любая тварь стремится свести энергозатраты к минимуму. И поэтому наша обезьяна постоянно предлагает решения относительно всего, что встречается на жизненном пути. но когда обезьяна не может принять решение, то автоматически передаёт бразды правления человеку. Обезьяна не может вычислить корень квадратный из 784. Если вдруг вы увидите летающую собаку, система 1 мгновенно пнёт систему 2. летающая собака, квакающая черепаха или гавкающая кошка не вписываются в картину мира и требуют, чтобы им предварительно было определено место. Для этого человеку придётся подумать. И вот тут-то и кроется главный секрет ошибок работы нашего мозга. Когда обезьяна уверена в своей правоте, она подсовывает нам неверное решение вместо того, чтобы пнуть человека разумного: что-то тут не так, разберись, плиз. И тренировать наш иммунитет к идиотизму мы будем, обучая нашу обезьяну передавать бразды правления в том случае, когда она видит в картине мира ситуацию, автоматически требующую работы человека разумного. При помощи тренировок мы изменим сложившуюся на настоящий момент картину, убрав из неё мифы и заблуждения. Именно так на канале Fresh Life 28 сотни тысяч людей изменили своё видение мира в узкой сфере отношения к еде, к здоровью, к удовольствию от жизни и лишнему весу. Именно работой по деактивации когнитивных искажений и обусловлен успех проекта. Что же, давайте на примере посмотрим, как это происходит, а затем составим список свойств системы 1 и системы 2, к которому и будем обращаться на протяжении всей книги. Эффект с трупа или как поймать иностранного агента. Легенда гласит, что в 50-х годах прошлого века благодаря эффекту с трупа была раскрыта целая агентурная сеть советских разведчиков. Суть эффекта струпа, струп эффект, заключается в том, что если писать название цвета, например, слово синий цветом отличным от него, к примеру, слово синий написано зелёным цветом, то это вызовет задержку при прочтении, но только у того, кто знает язык написания. Испытуемым предлагали называть цвет шрифта, который всё быстрее и быстрее сменялись на экране. На русском языке слово «красный» было написано желтым цветом, «синий», «красным» и так далее. Те, кто не знал русского языка, называли без запинки цвета шрифта, так как сам текст был для них билибердой. Как если бы вам показывали этот текст, скажем, на санскрите или китайском. Но те, кто знал русский язык, вы прокололись. Их внутренняя обезьяна раньше схватывала написанное слово и требовалось время, чтобы активировать систему 2, человека разумного, который бы сначала определил, что надо сказать слух, цвет шрифта или название цвета, который они прочитали. Отсюда запишем первое правило системы 1. Систему 1 или нашу внутреннюю обезьяну невозможно отключить. Если бы это стало возможным, мы бы имели дело с новым биологическим видом. Его величество время. Время на принятие решения. Ну хорошо. Неужели нельзя натренировать агентов на прохождение теста? Можно попробовать. Как мы знаем, можно натренировать обезьяну отдавать бразды правления человеку при наступлении заданных условий. Собственно, этим мы и будем заниматься. но контрразведка тоже не лыком шита. И второе правило системы 1 или наши обезьяны, система 1 или наша внутренняя обезьяна всегда принимает решение в условиях недостатка времени. Как вы знаете, времени, чтобы думать, когда машина пошла в занос, нет, и всё решает навык, обезьяний рефлекс. Если он был отработан ранее, всё отлично. А если нет, то думать тут точно не поможет. Поэтому при тестировании, где возникал эффект Струпа, картинки менялись быстро, чтобы вырубить систему 2. Приведу пример. Задача 1. Примечание: задачи из книги Канемана немного переделаны под российскую действительность. Бейсбол не распространён в России. Считаем в уме, на ответ дают 10 секунд. В спортмастере Теннисная ракетка и теннисный шарик вместе стоят 110 рублей. Известно, что ракетка стоит на 100 рублей дороже шарика. Вопрос: сколько стоит шарик? Время пошло. 10, 9. Если вы не практикующий математик, то скорее всего, вы ответите то, что оказалось очевидным. Шарик стоит 10 рублей. Давайте проверим по условию. Ракетка стоит на 100 рублей дороже шарика. Если шарик стоит 10 рублей, то ракетка 10 плюс 100 равняется 110. Однако первое условие гласит, что вместе они стоят 110. А у нас получается, что вместе они стоят 110 плюс 10 равняется 120. Значит, предложенный интуитивно-обезьянный ответ 10 рублей оказался неверным. Теперь давайте возьмем листочек, уберем ограничения по времени и решим эту задачу без обезьянки. Пусть х — стоимость ракетки, а у — стоимость шарика. Получим, х плюс у равняется 110. Это запись условия, что вместе они стоят 110 рублей. х минус у равняется 100. Это запись условия, что ракетка стоит на 100 рублей дороже шарика. И решим это уравнение. х равняется 110 минус у, 110 минус у минус у равняется 100, 110 минус 100 равняется 2у, 10 равняется 2у, у равняется 5. Итого шарик стоит 5 рублей, а ракетка 105. Ракетка на 100 рублей дороже шарика, условия совпадают. Шарик и ракетка вместе стоят 110 рублей, тоже совпадают. Правильный ответ 5. И запишем второе правило системы 1. Система 1 или внутренняя обезьяна всегда принимает решение при недостатке времени. Своя рубаха ближе к телу. Слышали ли вы когда-нибудь поговорку: чужую беду руками разведу? Знаете, в чём её смысл? Так говорят, когда пытаются оценить со своей точки зрения проблему другого человека и сложность принятия решения этим человеком. Господи, ну чего тут думать? Смотри, делаешь так, так и так, всё же просто. Когда мы говорим о чужих проблемах, решения нам кажутся достаточно логичными, и если бы эта проблема была у нас, возможно, наш собеседник предложил бы точно такое же решение. Но почему же, когда дело касается лично его, он не может до этого додуматься? Секрет заключается в системе 1 и системе 2, нашей внутренней обезьяне и человеке разумном. Как только перед нами встаёт проблема или возникает ситуация, которая нас эмоционально сильно затрагивает, сразу же включаются эмоции. И как вы понимаете, наша внутренняя обезьяна, наша животная часть это и есть король эмоций. Она моментально перехватывает всю инициативу, пытаясь на эмоциональном уровне решить проблему, то есть выдать срочное решение, понизив уровень эмоционального дискомфорта. В этом ее основная задача. Она нас от него защищает. Но в 21 веке желательно сосредоточиться и подумать. А обезьяна нам не дает. Она паникует. «Давай, давай, срочно решай, быстрее!» «А-а, мы все умрем!» Поэтому, когда мы решаем проблемы, затрагивающие нас на эмоциональном уровне, наш мозг или человек разумно отключаются. Обычно так и говорят «Господи!» Мозг отключился, вообще думать не могу, сижу только нервничаю. Нервничает наша внутренняя обезьяна и не даёт работать человеку разумному. И когда человек успокаивается или ситуация стабилизируется, то оглядываясь назад, мы очень часто удивляемся, как раньше не могли до такого додуматься и наделать такой ерунды. Корить себя за это бесполезно, потому что мы попались на удочку противоречия работы системы 1 и системы 2. Система 1, наша внутренняя обезьянка, взяла образды правления в ситуации, в которой ей следовало помолчать, но мы генетически устроены так, что в минуты дискомфорта пытаемся принять решение максимально быстро, чтобы как можно скорее этот дискомфорт убрать. А человек разумный или система 2 и слово быстро вещи не совместимы. Приведу ещё один пример, прежде чем мы запишем третье правило системы 1. Игра в покер. Возможно, вы играли в покер, а если нет, я вкратце расскажу. Набирая определённое количество карт из колоды, игроки составляют комбинации. Каждая комбинация, которую можно составить из того, что пришло, может в той или иной форме быть более значимой, чем у противника, быть более сильной. Мы не знаем, у кого какой набор и какая комбинация карт на руках, но при этом начинаем делать ставки. В результате ставки повышается до тех пор, пока один из игроков не уравняет или не скажет пас. И, соответственно, все, кто остался в игре, вынуждены показать свои карты. И вот тут выясняется У кого-то может быть слабейшая комбинация карт, но вёл себя этот человек настолько уверенно, что все остальные испугались, сказали пас, и все сделанные ставки отошли к этому игроку, хотя при открытии карт все увидели, что у него была самая слабая комбинация. Такая ситуация в покере называется блефом, когда человек пытается сделать хорошую мину при плохой игре. Распознать, что игрок блефует, можно по мимике, так как он нервничает. А теперь самое интересное. Подумаем, при каких условиях блеф может быть эффективен, возможен и при каких условиях игра в покер имеет смысл. Представьте себе, что вы играете в покер, но не на деньги, а на интерес или на то, что вас совершенно не затрагивает, на спичечные головки, например. Будете ли вы испытывать какие-то серьёзные эмоции, если знаете, что максимум, что можно проиграть это 20 спичечных головок? Думаю, что нет. Когда за игровым столом повышаются ставки, все начинают следить за реакцией симпатического отдела вегетативной нервной системы, а конкретно за состоянием зрачков, потливостью кожи, тремором рук, ведь именно такие сигналы выдают эмоциональную вовлечённость. Но такая реакция возможна только в том случае, если вы играете на что-то, что для вас является значимым. Предположим, мультимиллиардер проигрывающие 50 тысяч долларов за игральным столом, зарабатывает эти 50 тысяч долларов в течение двух часов. Для него это не деньги. А его соперник, который ставит 50 тысяч долларов, являясь человеком низкого достатка, ставит практически весь заработок, все свои накопления. Для первого игрока ставка в 50 тысяч долларов практически ничего не значит. Он может делать хорошую мину при плохой игре, блефовать, делать все, что угодно, и его реакции не выдадут внутреннее напряжение. Никто не поймет, блефует он или у него действительно сильная комбинация карт. Нет этого внутреннего напряжения. Для него это не деньги. Но для второго игрока, когда ставка в 50.000 долларов является весьма и весьма значимой, такая ситуация критична, и держать себя в руках благодаря системе 2 очень сложно. В этом примере мы видим, что система 2 практически бессильна в тех ситуациях, когда мы начинаем решать проблему, серьёзно затрагивающую нас эмоционально, когда мы решаем что-то значимое для нас. Итак, третье правило Система 1. Система 1 или внутренняя обезьяна всегда старается перехватить инициативу при решении задач, в которые вы эмоционально вовлечены. Кто угодно, кроме нас, девиз наших обезьян. Поговорим о четвёртом правиле нашей внутренней обезьянки или системы 1. Оно будет проистекать из того, что мы жутко не любим брать на себя ответственность. Об этом подробно мы поговорим в главе об этологии, а сейчас прошу просто запомнить. Наша человеческая природа такова, что мы жутко не любим брать на себя ответственность. Ответственность это идентификация события как последствий собственных действий или принятых решений. Иными словами, это некий навык видеть последствия своих действий и увязывать эти последствия со своими действиями, а не с чьими бы то ни было, и различать их. Это чёткое различие, когда мы видим последствия каких-то совершенно не прогнозируемых событий, когда вмешались в них и видим, когда виноваты или нет. нежелание брать на себя ответственность родом из обычной практичности. Давайте вспомним себя в детстве. Мы что-то сделали, у нас не получилось, пришла мама или папа и быстро за нас решили эту проблему. Очень удобно. На первый взгляд, это действительно удобно для системы 1, и именно поэтому в животном обществе действия, которые каждый индивид берёт на себя, в большей степени будут определяться его рангом, то есть его конфликтустойчивостью. мы обязательно будем говорить об этом в книге поскольку этология к счастью неизбежно интегрирована в работу когнитивных искажений и нашего поведения сейчас же просто будем исходить из того что не брать на себя ответственность очень удобно но это удобно только на первый взгляд и только для системы 1 Если подумать и подключить нашего человека разумного систему 2, мы поймём, что когда взрослый человек способен брать на себя ответственность, то он гораздо более свободен в решениях и выборе, чем те, кто плывёт по течению. Но для нашей внутренней обезьяны всё остаётся на уровне эмоций и инстинктов. Если есть возможность, чтобы за тебя кто-то что-то сделал, то пускай это делает. И система 1 которая, как вы знаете, строит ассоциативные цепочки во всём, что нас окружает, начинает ошибаться по полной программе. Наша внутренняя обезьянка старается нам сделать хорошо и пытается сохранить нас, то есть сэкономить нам силы, чтобы какое-то решение приняли за нас. Система переносит ответственность на всё что угодно и, как правило, на авторитеты, на какие-то догматы, якобы признанные моральные или этические ценности поведения, В результате мы становимся заложниками своего выбора этих догматов и авторитетов, которых назначил кто-то поумнее. Подробно об этом поговорим в главе про эффект Френка, а сейчас подумайте, почему кошачий корм рекламируют известные представители шоу-бизнеса? Разве умение петь гарантирует, что вашей кошке понравится очередная лабуда в пакетике? Нет, но владелец кошки не особо хочет разбираться и брать на себя ответственность за то, что лопает его питомец. Ему кажется, что раз Киркоров с Басковым рекламируют этот кошачий корм, значит, можно быть спокойным. Итак, четвёртое правило системы 1. Система 1 или внутренняя обезьяна всегда старается принять решение так, чтобы мы не были ответственны за последствия. Откуда обезьяна берёт данные. Откуда система 1 берёт данные, чтобы мгновенно предоставить нам какое-либо решение? Обезьяна всегда основывается на предыдущем опыте, и опыт бывает трёх видов. Первый опыт это генетически обусловленный, генетически прожитый опыт предыдущих поколений, который достаётся каждого вида каждому индивиду или особи. Ни одно животное, будучи, например, щенком или котёнком, не прыгнет никогда с обрыва вниз. Страх перед высотой это генетически обусловленный опыт, потому что ни щенок, ни другое животное никогда с обрыва вниз не прыгали. Это был бы последний прыжок. Тем не менее, откуда-то это животное знает, что прыгать с обрыва нельзя. Точно так же практически любое существо в состоянии определить агрессию в свою сторону. Это основа выживания. При этом определить агрессию как сородичей, так и каких-либо хищников по мимике, движениям, звукам и так далее это тоже генетический опыт. Агрессию мы считываем мгновенно. И когда обезьяна выдаёт нам такие решения, то это очень хорошая её работа. Этим она спасает нам жизнь и именно этим Поскольку думать некогда, мы обязаны тем, что дожили до сегодняшних дней. Второй опыт это свой приобретённый опыт. Вспомним тот случай с заносом автомобиля. Если этот опыт есть, то вы выходите из заноса. Если нет, то думать, как выходить из заноса, времени нет. Вы будете что-то делать, куда-то крутить руль, и хорошо, если в правильную сторону. То же самое, когда дело касается агрессии или схватки. Как говорил мой инструктор по рукопашному бою, случай заворожка вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а опуститесь до уровня своей подготовки. Если предыдущий опыт есть, то в драке обезьяна будет работать с вашим телом в автоматическом режиме, потому что думать, кто, куда и как ударит, времени практически нет. Всё будет отработано на рефлексах. И это тоже очень хороший опыт. Любой приобретенный опыт, навыки, моторика, предыдущий опыт, либо генетический – это хороший опыт. Совсем другое дело, когда мы получаем чужой опыт. Обезьяне абсолютно все равно, если мы встречаемся с какой-либо неизвестной ситуацией, откуда брать данные для решения. Хорошо, если это будет наш приобретённый опыт, но что произойдёт, если мы будем брать в качестве опыта то, что когда-либо от кого-то слышали, видели в кино, прочитали в модном журнале или статье. В обществе животных такое, в принципе, невозможно, так как нет кино, книжек, модных журналов, пропаганды. А вот в 21 веке это есть и очень сильно влияет на умы. И когда мы внезапно встречаемся с какой-либо неизвестной ситуацией, обезьяна автоматически и быстро предлагает какое-либо решение, а из какого опыта его брать не важно. В кино увидела или в рекламе, или в журнале эта информация отложилась, а обезьяна давно уже разложила всё по полочкам, чтобы когда придёт время, мгновенно выдать ответ. Вспоминаем, что система 1 работает быстро, в этом её предназначение. И поэтому человек, может, по часам репу подумать: "Стоп, я это видел, ну, видел в кино. Это всего лишь спецэффекты". А вот обезьяна так думать не может. И если она видела где-то в кино, что вражина от выстрела дробовика отлетает в стенку на 3 м, обливаясь кровью, то случай такой, не дай бог, в реальности, она и будет этого ожидать. но система 2 может посчитать какой импульс необходимо передать чтобы врага подбросила на 3 м и шваркнула об стену и главное что будет с самим стрелком согласно третьему закону ньютона он улетит абсолютно также в противоположную сторону а обезьяна об этом не догадывается она просто предполагает что случись такая ситуация всё будет именно так Именно поэтому часто бывает так, что когда в реальности грабитель или криминальный элемент наставляет на человека оружие 22-го калибра, притом еще не нарезное, и производит выстрел, то даже если раны несерьезные, человек падает и считает, что его убили, хотя на самом деле он еще может сопротивляться. Пристрелить человека из 22-го калибра задача очень и очень непростая, тем более с одного выстрела, тем более из ненарезного оружия. Но в кино все видели, что после первого же выстрела враг моментально хватается за пораженное место и падает, будь он даже 120 килограммов весом. В жизни это не так, но для этого нужен свой опыт. В жизни бывает так, что несведущие об этом здоровенные мужчины по 100 килограммов, получив неопасный тычок 22-го калибра, подают и считают, что их поразили насмерть, теряя способность сопротивляться. Эта система 1 или обезьянка подставляет своего владельца из-за того, что видела в кино. Пятое правило системы 1. Система 1 или внутренняя обезьяна основывается на предыдущем опыте, либо генетический опыт, либо свой приобретённый, либо чужой. И в двадцать первом веке чужой опыт, скорее всего, не будет являться объективным. «Если бы ты знал, Али Баба, как я устал!» Давайте вспомним про корень квадратный из семьсот восьмидесяти четырех. Попробуйте вычислить его в уме. Пока вы это делаете, попробуйте подумать при этом, например, о статуе Свободы или одновременно с тем, как вы думаете о статуе Свободы, подумайте о Ленинградском зоопарке и проблемах содержания животных в клетках. Не получается. Итак, одно из свойств нашего разумного человека или системы 2 это его медленная работа. Он думает Наша обезьянка выдаёт ответ мгновенно на основании, как мы выяснили прошлого опыта, неважно чего, своего генетического, приобретённого, а вот система 2 говорит: "Стоп, сейчас я буду думать". И проблема заключается в том, что, говоря научным современным языком, она однозначно Мы не можем думать одновременно о нескольких вещах. И если предположим, система 1 можно натренировать так, чтобы она одновременно играла правой рукой одну мелодию на рояле или на пианино, а левой другую мелодию, то системой 2 так не получится. Думать мы можем всегда только об одной вещи. Максимум, мы можем очень-очень быстро переключаться между задачами, имитируя многозадачность, но по сути дела, в единицу времени мы всегда думаем только об одной вещи. Проведите такой эксперимент. Предложите вашему другу прогуляться и пройдите с ним очень быстрым шагом по прямой улице. Скорость должна быть такая, чтобы вы могли разговаривать, но уже немного запыхавшись. когда вы достаточно разогнались попросите вашего друга извлечь корень из 784 или просто умножить 64 на 72 вы заметите что он сбавит шаг почему потому что как только наш внутренний человек разумный включает свой аппарат мышления и начинает думать, он утрачивает контроль над движением, а контроль необходим, потому что поддерживать достаточно большую некомфортную скорость непросто, это требует полной включённости системы 2. Как только требуется запустить мыслительную машину, контроль системы 2 над движением мгновенно ослабевает, и она переходит к расчётам. Человек сразу сбавляет скорость. Примерно та же самая ситуация происходит во временном диапазоне, когда система 2 работает долго, а, как мы уже знаем, мы свой с системой 1, наша внутренняя обезьянка выдает ответ мгновенно и практически не затрачивает на это энергию. Наш человек разумный, тратит энергию, и когда мы начинаем думать, у нас расширяются зрачки, повышается потребление мозгом кислорода и так далее. Это давным-давно доказано с точки зрения биологии. Вы можете обратиться к списку специализированной литературы в конце книги и ознакомиться с экспериментами и доказательной базой. Я бы не хотел здесь слишком углубляться в теорию. Научные объяснения есть в свободном доступе, и кто хочет, тот найдёт их самостоятельно. Сейчас мы просто констатируем факт, что система 2 крайне энергозатратна. Именно поэтому наша обезьянка стремится всегда, когда может, подсунуть нам быстрое решение, чтобы человек разумный слишком не напрягался. Она стремится минимизировать затраты энергии. Это её работа. Так она о нас заботится. И вот представьте себе, что весь день вы нагружали систему 2, вы думали, планировали, организовывали, творили, и к вечеру вы, разумеется, устали, потому что система 2, ваш внутренний человек разумный, очень энергозатратна. И чем больше система 2 устаёт, тем больше вероятность того, что от усталости она пропустит то самое решение, которое обезьяна может ей подсунуть. Давайте ещё раз вспомним эффект Струпа и то, как были разоблачены разбойщики. На самом деле, в краткосрочной перспективе человека можно натренировать достаточно быстро выдавать ответ, какой же цвет он видит, абстрагируясь от того, что он прочитал или перевёл с того языка, который он знает. Но когда система 2 устала, когда этот тест проводится уже на протяжении 8 часов подряд, она начинает ошибаться. Разумеется, у людей, не владеющих языком, на котором написаны названия цветов, изменений практически нет. Они как не знали языка, так его и не знают. Он не сбивает с толку их систему 2. Если человеку, не владеющему китайским, покажут иероглиф, означающий синий, написанный желтым цветом, он его не распознает, он для него бессмыслится. А вот тот человек, который языком владеет, будет всё больше и больше напрягать систему 2, чтобы определить, что нужно сказать вслух. Он будет всё сильнее уставать и в конце концов, через 8 часов такой серьёзной нагрузки на систему 2 начнёт ошибаться. Пауза между показанной картинкой и ответом этого человека будет всё увеличиваться, и это будет выдавать его знания того языка, на котором ему показывают тест. Вот вам пример того, каким образом наша система 1 может нам навредить и подсунуть неверное решение, а система 2 от усталости даст осечку и автоматически его пропустит. Итак, шестое правило системы 1. Система 1 или внутренняя обезьяна тем больше активна, чем больше перегружена система 2. Этюд о правилах. Возьмём за правило после каждой главы, после более или менее цельного смыслового куска или какого-то конкретного когнитивного искажения говорить о том, как это применяется на практике и приводить примеры из жизни. Я буду называть эти отступления этюдами, идиотическими этюдами, этюдами об идиотизмах или этюдами о правилах. Сейчас давайте посмотрим на правила нашей системы 1 или внутренней обезьянки и подумаем, в каких ситуациях эти правила могут использоваться против нас в реальной жизни. Система 1 или внутренняя обезьяна всегда принимает решение при недостатке времени. Представьте себе такую ситуацию вам звонят мошенники и сбивчивым голосом говорят о том что мама папа я сбил человека нужны срочно деньги чтобы замять дело иначе я сяду в тюрьму надо срочно срочно срочно срочно на вас начинают давить что решить нужно прямо сейчас. Времени думать нет. Вы автоматически отключаете систему 2 нашего внутреннего человека, и система 1 начинает нас спасать. Нужно решить проблему, убрать дискомфорт, помочь родственнику. Тут же, как видите, мошенники применяют и третье правило системы 1. Внутренняя обезьяна берёт на себя вопросы, которые затрагивают вас эмоционально. Если бы вам позвонили и сказали: Какой-то Джон где-то в Неваде сбил какого-то человека. Срочно нужны деньги. Как бы вы отреагировали? Да в гробу я этого Джона видел. Пошёл он к чёртовой матери, пусть сам со своими проблемами разбирается. А когда к вам взволнованно взывают: "Мама, папа, помоги!" Значит, это вроде ваш родной дитё на ш кого-то сбило, и его срочно, не раздумывая, надо спасать. Вы моментально вовлекаетесь эмоционально. Система 1 автоматически берёт над вами контроль, а система 2 уже блокируется намертво. И вот на эмоциях вы начинаете решать вопрос. Однажды в Петербурге произошёл трагический Может быть, в каком-то смысле даже курьёзный случай. Одной бабушке позвонили мошенники и потребовали деньги, потому что её внук сбил человека. Вопрос нужно было решать срочно, поэтому бабушка быстро побежала в банк, сняла деньги и благополучно расплатилась с мошенниками. Всё бы хорошо. Но только чуть погодя, когда бабушка успокоилась и включилась её система 2, она вспомнила, что у неё нет внука. Эта история, конечно, трагичная и очень грустная, но произошла она не из-за того, что у бабушки деменция или маразм. Конечно, бабушка уже соображала не очень хорошо, ведь возраста она была солидного, но как можно было забыть, что у неё нет внука? Такое полное отключение разума можно объяснить только особенностями работы нашего мозга в экстренной эмоциональной ситуации. В условиях недостатка времени и при сильной эмоциональной вовлечённости система 2 отключается, и управление переходит к системе 1. Кстати, те, кто один раз попался на удочку мошенников, больше уже не попадались. Значит, их обезьяна научилась в подобных ситуациях отдавать бразды правления человеку разумному. Правда, для бабушки урок обошёлся дорого.